Миссис Дженкинс с сожалением улыбнулась. «У вас много?» И снова мама прервала ее. «Я хотел бы присутствовать на этом совещании. Но это... Вы же знаете, что это невозможно. Ну так сделайте же, что это возможно. Скажите им, я привела им рубин». «Извините, как?» Но миссис Дженкинс обескураженно переводила взгляд с мамой на меня и назад. «Просто сделайте то, что я вам сказала». Я еще никогда не видела и не слышала, чтобы мама звучала так требовательно. Миссис Дженкинс встала и вышла из-за стола. Она оглядела меня сверху вниз, и я почувствовала себя в своей ужасной школьной форме, чем более чем неуютно. Волосы были не мыты, а просто собраны сзади резинкой в конский хвост. Накрашена я тоже не была, да и бывало-то очень редко. «Вы уверены в этом?» «Естественно, я уверена. Неужели вы считаете, что я могу позволить себе с этим глупой шутки? Поторопитесь, пожалуйста. Времени может оказаться мало». «Подождите, пожалуйста, здесь». Миссис Дженкинс развернулась и исчезла в другой двери между двух шкафов с актами. «Рубин?» – переспросила я. «Да», – коротко ответила мама. «Каждому из путешественников во времени соответствует драгоценный камень, и ты – Рубин». Откуда ты это знаешь? Первая пара — опал и янтарь. Агат поет в «Б» — волк-аватар. Дуэт — салюция с аквамарином. Им следует мощный изумруд и цитрин, близнецы — сердолики в скорпионе и яшма, номер восемь, дегестион. В «Едур» — черный турмалин, сапфир в «Ф» — как ярко он светил Почти тотчас алмаз, как одиннадцать и семь. Лев опознан. Проекция. Время в движении. Рубин образует и начало, и конец. Мама посмотрела на меня с печальной улыбкой. Я все еще помню-то наизусть. По мне, во время декламирования, по какой-то непонятной причине пошла гусиная кожа. Мне это показалось меньше стихотворением, а больше формулой заговора, как нечто, что бормочит злые колдуны, помешивая в котлах, наполненных зеленоватыми парами. И что все это обозначает? Да ничего иное, как набор рифм, сочиненных помешанными на секретности старыми людьми, чтобы сделать сложное еще более сложным, — ответила мама. Двенадцать цифр, двенадцать путешественников по времени, двенадцать драгоценных камней, двенадцать музыкальных тонов, 12 точек сферы, 12 шагов к созданию философского камня.